А у Кольцова был свой учитель, тоже выдающийся зоолог Михаил Александрович Мензбер, основатель русской орнитологии и зоогеографии, яркий пропагандист учения Дарвина. А у Менсбера были свои учителя, и главный из них Николай Алексеевич Северцев, который, опять же, основоположник экологии животных науки, разработанной впервые им вместе с его учителем Карлом Францовичем Рулье.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 Карп и карпами морской рачок вел себя так же, как и при Романовых. Честно говоря, Калюша любил хвастаться своими предками и по материнской линии, и по отцовской. Но рассказы о них не выдерживали никакого сравнения с его рассказами о Кольцове и Менсбере, которого он застал ректором Московского университета. Насчет Кольцова, что он был за человек, существуют бесспорные всеобщие определения.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 Внешность эффектная. Толстовка, большой бант, элегантность. Винберг делает паузу и также скрипуче-суховато продолжает. Как кот в синей птице Метерлинка. И не меняя интонации. Белые усы, всегда хмур, хорошее настроение. Либерал да такой, что не умещался в среду московской профессоры.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 Хотя был молод, пылок ко всему новому. «И, похоже, никто не воспринял», — размышляет он. «Ничего удивительного, рановато. В науке механизм сопротивления новому естественному. Его только следует регулировать, чтобы он не тормозил движение. То есть трение должно быть достаточно, чтобы не пробуксовывало. Прошло время, понадобились матрицы, и они появились». Тогда вспомнили о Кольцовском докладе. Бывает пообиднее. В 1950 году праздновали поучительную дату. Пятидесятилетие законов Менделя, которые открыли повторно в 1900 году. И что замечательно, трое ученых независимо друг от друга одновременно открыли их. Это спустя 30 с лишним лет после Менделя. С 1900 -го года и началось бурное развитие генетики. Так оно и происходит. Если упреждение слишком большое, открытие летит мимо цели. Каждый из учеников Кольцова выбирает в его работах свои любимые идеи. Каждый лепит свой образ, создает свой портрет. Если их накладывать друг на друга, изображение не станет правдоподобнее, случайные черты не сотрутся, облик затуманится, живой исчезнет. Примерно то же самое происходит нынче и с Зубром. Слушая его учеников, уже не разберешь, каким он был на самом деле. Один считает его дальновидным, другой — наивным, третий — скрытным. Один — идеалистом, другой — материалистом. Некоторые утверждают, что он был верующим, вторые — что он только в последние годы стал размышлять о Боге, третьи доказывают, что он всегда был атеистом. Обычная история. А вот в отношении Калюши к своему учителю никто не сомневается. В этом никаких разночтений. Когда люди уходят, образы их двоятся, уплывают из фокуса. Явными остаются лишь отношения между людьми. Вот где, оказывается, остается наиболее прочный след. Разумеется, кроме Кольцова у Менсбера были и другие ученики. У Кольцова, кроме Менсбера, были и другие учителя. Но сколько бы ни было учителей, есть учитель с большой буквы, и среди лучших учеников есть любимый ученик. Таким учителем Калюши был Кольцов. Таким учеником Кольцова был Калюши. Сам Кольцов, когда был учеником, был тоже вроде Калюши, отчаянным парнем с крайне левыми радикальными взглядами. И на этой почве у него произошло крупное столкновение с Михаилом Александровичем Мензбером. В 20-е годы столкновения это часто обсуждалось следующими поколениями учеников и учителей, и давнее происшествие до исторических, можно сказать, времен произвело серьезное впечатления на Зубра. Дело в том, что Кольцов, связанный с либеральными кружками, хранил в лаборатории революционную литературу. Были годы реакции, и Менсбер, узнав об этом, накричал на Кольцова. Тот не внял. Тогда Менсбер попросту отнял у в лабораторную комнату и строго предупредил. «Коли ты получил возможность заниматься наукой, то не отвлекайся». Об этом конфликте вспоминали по-разному, по-разному его расценивали. Но Кольцов двадцатых годов бурчал сквозь толстые висячие усы, что молодой доцент был глуп, мог подвести ни в чем не повинных сотрудников лаборатории, устроил чуть ли не склад неположенной литературы. В конце концов, правильно меня Михаил Александрович с моими брошюрками вытурил. А Менсбер объяснял, растягивая слова, кивая седенькой головкой. Опасный возраст, ибо изволяет думать, что политические кивоки — наиважнейшее занятие. Нет понятия о том, что полезнее нормальная научная работа. Подвергать опасности лабораторию с таким трудом созданную — нет уж, извольте, я не мог. Ни за какие ковришки. Слава Богу, Николай Константинович ныне понимает сие. Достиг. Красноармейское прошлое колюши спорила с такими доводами. Он знал, как дорогая и нужна бывает правда, заключенная в этих брошюрках, однако его смущало, что Кольцов соглашался с Менсбером, подтверждал с высоты прожитого незыблемые преимущества науки перед суетой политических страстей, перед брошюрками, где вместо истины агитация сегодня одно, завтра другое.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 Общественное мнение в те годы было нетерпимо к прислуживанию перед властью, подозрительно относилось к правительственным наградам, беспощадно судило за ложь, за подделку данных. Поступок Кольцова был нормой, поступок Северцева был нарушением нормы. Старшие ученики Менсбера, Сушкин, Кольцов и те, кто помоложе, с годами смягчились и, видя, как тяжело Северцев переживает всеобщее отчуждение, сказали ему. Так мало так, Алексей Николаевич, надо вам идти просить прощения у Менсбера, иначе ничего не получится. Северцев пробовал было ерепенница, но виноват-так виноват, признание не унижает. В конце концов он так и сделал. Пришел к Менсберу, посыпав голову пеплом, покаялся.